«Последний день в поместье Ху». «А, вот ты где!» — сказал Хувей, подходя. «Что ты здесь делаешь, Фэйцинь?» Дышал свежим воздухом, — отозвался Ху Фэйцинь. «А почему не до пёса кумчался и едва меня увидел? Точно его пчела под хвост ужалила!» — поинтересовался Хувей, глядя на клубы пыли, оставшиеся на дороге после стремительного бегства Сяоху. Хуфэйцинь подумал, что недопесок сбежал, чтобы ненароком не выболтать Хувэй все то, что он узнал или подслушал. «Я велел ему заняться культивацией», небрежно отозвался Хуфэйцинь. «Пора ему уже третий хвост отрастить. Как считаешь? Хувэй?» «Хувэй, что ты делаешь?» Хувэй сосредоточенно разглядывал лицо Хуфэйциня, ухватив его за щеки ладонями. «Просто хочу убедиться, что ты в порядке» отозвался он медленно. «Она... она на тебя никак не сказалась?» хуфэй цин сообразил, что Хувей говорит о тьме. «Я в полном порядке», — уверил он его. «Я ведь изначально был небожителем, а на небожителя она, как выяснилось, не действует». «Как выяснилось», — повторил Хувей, «таким тоном точно у него зуб болел». хуфэй цин смущенно одернул воротник. «Да будет тебе». «Все же получилось!» «Мне до одури хочется устроить тебе трепку», признался Хувей, оставляя его лицо в покое. «Ну да ладно, живи пока». Хуфой Циню эта оговорка нисколько не понравилась. Он толкнул Хувея в плечо и сказал полушутя. «С лисьим богом нельзя так, прояви уважение». «Я тебя уважу, когда будем медитировать», парировал Хувей моментально а уж до тех пор придется потерпеть». Лицо Хуфэйциня вспыхнуло. Хувей довольно хохотнул. «Завтра», — объявил он Скаля Зубы, «отведу тебя в одно место». «Почему завтра, а не сегодня?» — спросил Хуфэйцинь. «Завтра у них уже не будет». «Сегодня покажу тебе поместье Ху, как и обещал». «Тебе здесь жить, ты должен знать, где что находится», — пояснил Хувей. «А потом, если хочешь, повожу тебя по Лисограду». «Нет», — поспешно отказался Ху Лесоград «Лисоград подождет». «Давай как-нибудь в другой раз. На сегодня мне и поместье Ху хватит». Сказал он так, конечно, вовсе не потому, что ему не хотелось поглядеть на Лисоград. Он подумал, что в поместье Ху слуги вышкаленные и не разболтают ни об осаде, ни об ультиматуме, тогда как в городе Хувей может случайно об этом услышать из чужих разговоров. Если Хувей узнает об этом прежде времени, все пойдет наперекосяк. «Боишься, что мозгов не хватит запомнить все и сразу?» фыркнул Хувей, не заметив этой нарочитой поспешности. «Да демона с тысячелетней мудростью мне еще расти и расти», ехидно возразил Хувей Но Хувей и это пропустил мимо ушей. Настроение у него видно, и впрямь было хорошее. «Пошли!» — схватил он Хуфейциня за руку. «Покажу тебе сердце поместья Ху». «Если ты Алисьем лисьем дереве», — сказал Хуфейцинь, «то я его уже видел». «И вовсе не Алисьем лисьем дереве», — возразил Хувей и привел его к курятнику. «Куры?» — поразился Хуфейцинь. «Демонические куры», — объявил Хувей. Хуфейцин скептически поглядел на пернатых обитателей сердца поместья Ху. Ничего демонического в них не было. Обычные куры, как и в мире людей. Не было у них ни третьей лапы, ни красных глаз, ни брони вместо перьев. Хуфейцин ожидал увидеть что-нибудь в этом духе и был страшно разочарован. «И почему это курятник сердца поместья Ху?» спросил Хуфэйцинь. «Потому что если посмотреть на карту поместья, то расположен он как раз на месте сердца», — пояснил Хувей. Хуфей Цинь едва слышно поскрежетал зубами. Он-то ожидал услышать, что куры — ценный провиант для лисьих демонов, поэтому курятника называют сердцем поместья. Или что курятник был выстроен первым, когда лисьи демоны решили осесть в этих краях. Почему бы тогда просто не сказать, что повел показывать курятник? Все твои лисьи шуточки, проворчал Хуфайцинь. Лучше покажи мне сад. Хувей немного смутился. Смущение на его лице появлялось редко, и Хуфайцинь удивился, что такая простая просьба заставила лицо Хувея перемениться. Что? не понял Хуфайцинь. Я бы показал, но в поместье Ху больше нет сада, натянуто улыбаясь, пояснил Хувей. Я. Хм. Там теперь буйраки сплошные, деревья заново сажать придется. Хуфей удивленно приподнял брови, а потом вспомнил, что ему говорил Худзин. Сад разнес в щепки Хувей в припадке бешенства. «Жаль», — вслух сказал он. «А пруд в поместье есть?» «Пруд в поместье был и довольно приличный». «Ты, надеюсь, в него топиться не полезешь?» — уточнил Хувей, глядя, как Хуфей Низко наклонился над водой, чтобы разглядеть, что скрывается на дне за широкими листьями лотосов и кувшинок. Он знал, что господин с горы утонул, хоть и не в деталях. «Если мне захочется кого-то утопить», — ледяным тоном ответил Ху Файцинь, «то подходящий кандидат всегда ошивается рядом и действует на нервы». Ху предпочел сделать вид, что намека не понял. «И чем тебе недопесок так насолил?»